Травяной отвар оказался великолепным. Хоть в нем не было листьев южного чая, до которых так охочи северяне. Зато в нем был чудесный сбор трав, растущий гора Трав спелых, душистых, охотно отдающих радость и тепло. Сигмон неспешно подтягивал с кисловатое и чувствовал, как к нему возвращаются силы. В голове прояснилось, перестала болеть спина. Отступили все тревоги и страхи. Старый мак очень хорошо разбирался в травах. Они сидели на деревянных чурбачках за низким столиком из связанных палок и пили чай. Мак шумно прихлёпывал из широкой глиняной чашки, слепленной куяка и рассматривал дыру в крыше. Разглядывал с сожалением, прикидывая, как её чинить и сколько на это уйдёт сил. Сигмон просто пил отвар и молчал. «Когда умер старый мир, я, наконец, смог спуститься с горы», сказал Мак, и танц дрогнул. В полной тишине слова Мака прозвучали раскатом грома. Он не знал, что я здесь живу. Продолжал деда, разгадывая чашку. Но если бы встретил, то непременно узнал. Он узнал бы меня, даже если бы я просто подошел на поллики к замку Нотхейла. А мы с ним никогда не ладили, даже в молодости. А уж к старости он сделался совершенно невыносим. Как и я сам. Маг тяжело вздохнул, подхватил железный чайник и плеснул себе в чашку кипятка. «Отличная вещь», — сказал он. Гномья работа. Выпросил оборону, а то приходилось кипятить воду в котелке. Надо сказать, что прогулка до замка себя оправдала. Хотя далась она мне нелегко. Как ты забирался на скалу? Спросил Тан. Левитация. Знакомое слово? Силы у меня уже не те, что раньше. Но кое-что я еще могу. А зачем вся эта история со смертью? Ты не представляешь, как я устал. Мне хотелось побыть одному. И именно одному. Чтобы не видеть, никого и ничего. Ты слишком молод, чтобы это понять. Но поверь, такое бывает. Сначала я построил башню. Огромную каменную башню, защищенную лучшими заклинаниями. И скрылся в ней, как улитка, скрывается в своем домике. Но под ее стенами постоянно толпился народ. То король, желающий власти. То мои коллеги, желающие совет или поединка. А то и рыдающие девицы, умирающие от неразделенной любви. Через пару лет я понял что меня не оставит в покое до самой смерти. И тогда я умер. Я представляю. Тихо произнес Стан. Иногда мне тоже хочется спрятаться так, чтобы никого не видеть, И никто не видел меня. Леги кольнул гостя холодным взглядом, словно сомневаясь, что Юниц способен представить такое. Но промолчал. Хлебнул отвара. Потом поставил опустевшую чашку на стол. Ладно, сказал он. Уже не помню. Когда я так много говорил, сыт этим погорно. Теперь ты рассказывай. Сигмон вздохнул, разбавил отвар в чашке кипятком и крепко задумался. Маг не торопил, просто внимательно разглядывал гостя, словно пытаясь угадать, какая история прячется за этим молчанием. Интересная, скучная, страшная. И танк не разочаровал гостеприимного хозяина. Он рассказал, как стал чудовищем про Фаомара, про демона и про магов Пента, Про все остальное рассказывать не стал. Закончил тем, как убежал из темницы и отправился в Гернийский университет. Когда он замолчал, маг крякнул, протянул руку и ухватился за ворот Сигмона. Отогнул его в сторону. Посмотрел на полосу чешуи и покачал голову. Фаамар, протянул он. Вот, значит, как он закончил дни. Дурная смерть. Я очень расстроился, когда услышал о его несчастье. Должно быть, оно лишило его последних крох ума. Вечно он возился с чудовищами. У него к ним была патологическая, как однажды выразился его наставник Теон, страсть. Когда Фаомар был всего лишь учеником, то умудрился вызвать демона прямо на занятии. Мне стоило больших трудов загнать тварь обратно в ее мир. Но парень остался доволен собой, прямо лопался от гордости. Я знал, что это плохо кончится. Но что быть так? Зря он взялся за это. За что? за эксперименты с мутацией. Боюсь, это случилось не в последнюю очередь из-за моих записей. Но ладно. Ты говорил, что пришел за спасением. Что ты хочешь? Хочу снова стать человеком. Просто сказал Сигмон. Обычным человеком, как раньше. Хочу избавиться от этой шкуры, пока окончательно не превратился в чудовище, подобное тому, что стоит в замке он от Хейма. Ты думаешь, эта шкура делает тебя чудовищем? Усмехнулся ты же «Знаю», – перебил Тан. – «все зависит от наших поступков. Неважно, какой ты снаружи, важно, что ты делаешь». «Здравая мысль», – одобрил маг, – «и явно не твоя». «Кто же это тебя просветил?» «Один вампир». «О, ты шел через Дарьни? Тебя кусали?» «Нет», – быстро ответил Сигмон, но тут же вспомнил Орли. «То есть да, но всего один раз». «И как?» – жадно спросил маг и поддался вперед. «Что произошло?» «Все прошло хорошо». Никаких последствий. Мое тело справилось с укусом. Словно это был всего лишь овост. Да мне и не грозило превращение вампира. Они... Знаю, отмахнулся Легер. Я все про них знаю. Так что ты хочешь от меня? Помоги мне, Легер, попросил Тан. Сними с меня эту шкуру. Убери все, что не принадлежит мне от рождения. Верни мне мою жизнь. Я все отдам за это. Все. Деньги, имение, последнюю рубаху. Я буду служить тебе. Выполни любое твое задание. Даже добуду тот драный рубин из Ферона, что охраняют воины-жрецы. Прошу тебя, помоги. Мак пожал плечами и промолчал. Но Сигмон не сводил с него просищего взгляда. И старик наконец сдался. Сигмон, тихо сказал он, мутация необратима. Прости. Как необратима? Воскликнул там и попытался встать. Столик покосился. Чашка Лигера перевернулась, скользнула на пол и разлетелась дребезги. Быстрым движением руки маг подхватил падающий чайник и аккуратно поставил его рядом с собой. «Что значит необратимо?» «Потише, парень», — попросил маг, рассматривая осколки чаши. «Ты мне уже полдома разнес. Оставь в покое хоть посуду». «Легер», — хромой, скинул глаза. Холодные, прищуренные глаза мага. Готового нанести смертельный удар. «Необратимо?» «Значит, необратимо». Ты никогда не избавишься от этой шкуры, медленно произнес он. Мутацию нельзя повернуть вспять. Твое тело изменилось раз и навсегда. Фамар Фа позаботился об этом. Благие небеса, прошу тебя, ты же можешь снять это заклинание. Ты же настоящий маг. Это не заклинание, тихо отозвался старик. Магия выступила лишь в роли инструмента. С его помощью тебя заставили измениться. Только и всего. Я тоже могу изменить твое тело. И еще раз его изуродовать. Но вернуть тебе прежнюю чистоту, снять печать, я не создатель. Всего лишь старый, глупый маг Сигмон поддался назад, с размаху сел на пол, обхватил руками голову и застонал, уже не скрываясь. Все оказалось напрасно. Все. Все беды, лишения, сомнения, надежды. Вся его жизнь оказалась напрасной. Не расстраивайся, посоветовал мак, и взгляд его смягчился. Все не так плохо. Ты быстрый, силен и здоров. Тебе позавидуют многие люди, особенно те, что лишились ноги или руки, а то и того, и другого. И главное, ты все еще человек, поверь мне. Тот чудовищ, шкуру которого я так удачно сбыл барон не было человеком. Ни до изменения, ни после. Она растет, простонал Сигмон. Шкура растет, и скоро я стану огромной ящерицей, драконом. Но первым начнет охоту на меня. Возьмет свой меч заберется на коня и помчится в догонку и он будет лишь первым вскоре к нему присоединятся и другие легер умоляю сделай хоть что-нибудь неужели это нельзя остановить а вот этого я не говорил сказал маг поглаживая бороду вернуть назад нельзя но сигму отнял руки от лица и на коленях подполз к магу ухватил старика за руку заглянул в его синие глаза и прошептал Прошу тебя, останови это. Я отдам все, что у меня есть. Могу попробовать, согласился Мак. Случай очень интересный и мне лестно, что ты обратился ко мне. Для старика нет лучшей похвалы, чем молодое чадо, на колени за мудрым советом. Но тут советом не отделаешься. Должен сказать, что шансы помереть у тебя намного выше, чем выжить. Тан поднялся на ноги, отряхнул колени и сел на червачок. Маг не сводил с него глаз, ожидая ответа. Сигмон не колебался ни секунды. Он просто пытался справиться с дрожащим голосом. «Хорошо», — сказал он. «Все смертны. Мы все когда-нибудь умрем и не в силах этого изменить. Мы можем только выбирать. Да и то не всегда, как именно нам умереть. У меня такой выбор есть. И я хочу умереть человеком, а не затравленной ящерицей, за которой с Гикканем носится толпа охотников. Я согласен». «Ну что же, ответил Мак, дёрнув себя за бороду. «Этого я и ожидал. Раз так, то можно начинать. Сколько это займёт? Несколько часов. Так быстро? Разрушать всегда проще, чем создавать», сказал Деген и пожал плечами. «Быть может, чуть быстрее или чуть медленнее. Но не больше суток, это точно». Сигмон встал, чувствуя, как к ним возвращается надежда. Зверь, что сидел внутри, тихонько поскуливал но не решался проявить себя. Он боялся мага. «Что делать?» — решительно спросил Сигмон. «Ложись на кровать», — велел маг и махнул рукой в сторону тряпья, набросанного в углу. «Только и всего. Ты уснешь, а я смогу сделать все, что нужно». «Сейчас?» «Да, прямо сейчас. Но постой. Знаешь, сходи прежде на полянку. Облегчись. Мне тут лишние заботы. Ни к чему». Сигмон удивленно взглянул на ухмыляющегося мага. Но тот, похоже, не шутил. Напряжение, сводившее судорогой мышцы Тана, отступило. Он улыбнулся магу. И сразу стало легче, словно с плеч гора упала. «Хорошо», — сказал он. «Но если дело дойдет до этого, ты уж меня разбуди». «Непременно», — отозвался маг. «Тут прачек, знаешь ли, нет». Сигмон хмыкнул, развернулся и вышел на поляну. Далеко отходить не стал.